Глава 6. Сражение без оружия. Часть 1. 10 апреля группы 16 боевых кораблей, в числе которых были линкор «Аспаньола» и крейсер «Кордоба», обнаружили это. Это соединение, которым командовал капитан первого ранга Гибсон, отправилось со Азерлона патрулировать коридор. «Если вы наткнетесь на противника, то ни при каких обстоятельствах не вступайте с ним в бой». «Просто отступите к крепости и доложите о том, что обнаружили!» Строго напутствовал всех командиров патрулей контрадмирал Алекс Кассельн, исполняющий обязанности командующего. В отсутствие Яна Венли им следовало избегать ненужных битв, насколько это возможно. Оператор систем обнаружения на крейсере Кардоба пил очередную кружку кофе, поглядывая на экраны своих приборов. Вокруг все было мирно, а значит скучно». Ему нечем было заняться, кроме как пить кофе, однако желудок уже подавал сигналы, что с него достаточно кофеина на сегодня. Внезапно глаза оператора загорелись, и он яростно отставил кружку на угол консоли. «Прямо по курсу наблюдается искажение пространства», — доложил он. «Что-то сейчас завершит переход. Расстояние... 300 световых секунд. Масса объекта...» Взгляд оператора застыл, прикипев к экрану измерителя массы, и он забыл слова, которые собирался сказать. Потребовалось несколько секунд, чтобы голос вновь начал подчиняться ему. «Масса невероятно огромна! Назовите точную цифру!» — крикнул капитан. Оператор откашлялся, потом еще раз, и только с третьей попытки ему удалось слегка справиться с шоком, сдавившим горло. «Масса около 40 триллионов тонн! Это точно не линкор?» На сей раз наступила очередь капитана замолчать. Но спустя пару мгновений он вздрогнул и помотал головой, после чего, постаравшись придать голосу уверенности, отдал приказ. «Полный назад! Иначе попадем под сотрясение пространства!» Капитан Гибсон, командующий этим патрульным соединением, тоже отдал точно такой же приказ к немедленному отступлению. 16 кораблей стали разрывать дистанцию со всё сильнее искажающимся пространством так быстро, как только позволяла мощность их двигателей. Огромные волны космического землетрясения мчались за ними, изгибая и сотрясая само пространство-время, сжимая их сердца невидимыми руками. Кофейная кружка упала на пол с края консоли и разбилась, но на нее никто не обратил внимания. Операторы не отвлекались от своих прямых обязанностей, наблюдая за всем происходящим в космосе. Наконец они увидели, как на них надвигается ударная волна, и на корабле поднялся крик. В командном зале из Орлона воцарилась безумная атмосфера. Операторы находились в постоянном движении. Ни их рукам, ни глазам, ни голосам не было покоя. Контр-адмирал Кассельн вместе с остальными членами командования стоял, наблюдая за происходящим. Похоже, патрульная группа снова наткнулась на врага. «Да, враг не дремлет. Может, они пытаются заработать сверхурочные?» Пустые разговоры в такой обстановке были, конечно же, запрещены. Но люди не могли сдержать себя и подчиняться этому правилу, когда чувствовали себя не в своей тарелке. Наконец, старший оператор передал исполняющему обязанности командующего отчет капитана Гибсона. «Совершивший переход, объект имеет приблизительно сферическую форму, состоит из металлических сплавов и керамики, а его масса... сколько?» «Масса по приблизительной оценке превышает 40 триллионов тонн». «Вы сказали триллионов?» Кассельн был спокойным человеком, но даже он не смог сохранить самообладание, услышав эту цифру. Старший оператор продолжил отчет. «Судя по массе и форме, это, скорее всего, искусственный планетоид диаметром от 40 до 65 километров». «То есть... крепость вроде Изерлона?» глухо спросил Кассельн. Бригадный генерал Шонкопф Командующий обороной крепости скривил губы в ироничные улыбки и сказал «Не думаю, что Империя когда-либо посылала к нам послов доброй воли в такой форме. Значит, то нападение в январе было лишь пробой сил перед этим?» С горечи произнес Кассельн. Он думал, что враг получил тот же урок, что и они, и будет осмотрительнее в будущем. Неужели он все это время ошибался? «Итак, у нас имеется Имперский флот, притащивший с собой на этот раз собственную базу?» «Стоит признать их старания», – откликнулся шонков хотя похвалы в его голосе не было. Контр-адмирал Мурай, всегда серьезный, бросил неодобрительный взгляд на командующего обороной. «Как бы то ни было, задуманное ими просто невероятно. Притащить сюда на буксире целую крепость, имперские военные должны быть разработали совершенно новую технологию». «Технология не нова», – возразил шонков «Они просто увеличили масштаб». «Поразительные мере должен добавить. В чем мы можем быть уверены?» Сказал Кассельн, вставая между спорщиками, чтобы вернуть разговор в конструктивное русло. «Так это в том, что их силы огромны, а нас застали врасплох. К тому же адмирал Ян отсутствует в крепости. Пока его нет, здесь командуем мы. А значит, нам и придется разбираться с этим. По крайней мере, пока». После слов Кассельна по просторному командному залу пронеслась волна напряжения, Люди обменивались взглядами, полными вполне объяснимого беспокойства. Они были уверены в невыязвимости Изерлона, но теперь в краеугольном камне этой уверенности появилась трещина сомнения, грозящая перерасти в панику. Изерлон выдержал все выстрелы, обрушившиеся на него, но это были выстрелы корабельных пушек. Огневая мощь главных орудий, появившаяся поблизости крепости, могла оказаться на совершенно ином уровне. Среди солдат давно ходила шутка про то, что получилось бы, если выстрелить по Изерлону молотом Тора, но теперь нечто похожее могло произойти на самом деле. «Изерлон», — говорили люди, — «имеет четыре ряда многослойной брони из сверхтвёрдой стали, кристаллического волокна и суперкерамики. Это самый крепкий орешек во всей галактике». Возможно, после этой битвы такие слова будут произносить только в прошедшем времени. «Дуэль между орудиями крепостей» Кассельн почувствовал, как по его позвоночнику прошелся холодок. Представляя возможное столкновение этих огромных энергий, он не мог не чувствовать озноба. Не зря же говорили, что видевший выстрел молота Тора собственными глазами не забудет этого зрелища никогда. «Вы только подумайте, какой великолепный фейерверк мы сможем увидеть!» Разумеется, это сказал шонков хотя на этот раз под влиянием испорченного настроения астрота у него получилось не слишком удачной. «Описанная им картина выходила за рамки того, над чем могли бы посмеяться солдаты, находящиеся на передовой. «Нам нужно, чтобы адмирал Ян вернулся со столичной планеты как можно скорее», – произнес комодор Патричев. Судя по его виду, он сразу же пожалел об этих словах, которые могли прозвучать как неуважение к исполняющему обязанности командующего. Кассель, однако, лишь согласно кивнул, не проявляя ни малейшего неудовольствия». Он прекрасно понимал, что был командиром для мирного времени и служил лишь заменой адмиралу Яну. И все же, даже если я отправится обратно, как только сообщение по сверхсветовой связи достигнет Хайнесона, расстояние оттуда до да из Орлона слишком уж велико. По самым грубым прикидкам, — заметил Кассельн, — нам придется каким-то образом сдерживать их в течение как минимум четырех недель до возвращения командующего. «Неплохой прогноз», — сказал Патричев. но его голос прозвучал не столь бодро, как он рассчитывал. Им предстояло сразиться с беспрецедентно сильным противником без своего командира. И не просто командира, а непобедимого героя войны, волшебника, чудотворца Яна, чьё присутствие само по себе придало бы им силы уверенности. По телу Патричева прошла дрожь, достигая каждого отдельного нерва. Он покрылся гусиной кожей, а холодный пот намочил его одежду изнутри. И это было вполне естественно. В крепости Зарлон и приписанном к ней патрульному флоту было в общей сложности более двух миллионов солдат и офицеров. И даже в нынешнем состоянии, когда многих ветеранов сменили зеленые новобранцы, они по-прежнему были самой грозной военной силой Союза Свободных Планет. На свою силу они извлекали из абсолютной веры в непобедимость своего командира. «Как по-вашему, что случится, если мы потеряем крепость Зарлон?» Глухо выдавил контр-адмирал Мурай. «Гигантский флот под командованием герцога Ленграма пройдет через коридор и вторгнется на нашу территорию. Если это случится, то Союзу...» Он не произнес слов придет конец», но это и так было понятно всем. В прошлом флот Союза много раз сталкивался с имперским флотом, прошедшим через коридор. Но теперь все было не так, как два года назад. Не считая первого флота, силы, имеющиеся по эту сторону коридора, состояли в основном из новобранцев, сил планетарной обороны, неспособных к дальним перелетам, патрульных эскадрилий с низкой огневой мощью и слабой броней и подразделений, пока что находящихся в стадии формирования. Безопасность Союза полностью зависела от крепости из Ирлона и патрульного флота, фактически только благодаря им у тех, кто находился в тылу, была возможность обучить новобранцев и создавать новые боевые соединения. И все же в такой критический момент главнокомандующий был отозван на Хейнесон. И ради чего? Чтобы предстать перед какой-то следственной комиссией, которая не была ни срочной, ни необходимой. Вдалеке от линии фронта на столичной планете политики из фракции Трунихта, не защищающие никого кроме собственных шкур, тепло одевались и сытно ели. А заскучев от такой жизни вызвали Яна Венли и теперь развлекались, играя в звездную палату. Представив себе их лица, Кассельн почувствовал, как где-то глубоко внутри разгорается ярость, ради защиты власти и привилегий этих людей солдатам, находящимся на передовой, каждый день приходилось отдавать жизни. Так было во время государственного переворота в прошлом году, и так же было и до того. Кассельн не удержался от того, чтобы со скепсисом подумать, есть ли вообще смысл в этих войнах. Если что-то во всей этой ситуации поднимало ему настроение... так это то, что теперь Ян будет освобожден от бессмысленной борьбы со следственной комиссией на Хайнасине. Если уж придется сражаться так или иначе, то даже Ян предпочел бы столкнуться в бою с грозным врагом в космической пустоте. А долгом Кассельны остальных было удержать из Ирлан до его возвращения. Рассмотрев худшие сценарии, Кассельн принял несколько превентивных мер – Все тактические и стратегические компьютеры были настроены так, чтобы данные с них можно было полностью стереть в любой момент, секретные документы на материальных носителях также могли быть при необходимости уничтожены, а гражданское население зерлона в количестве трех миллионов человек начало готовиться к эвакуации. Быстрота и точность выполнения всех этих мер отражали самую сильную сторону Кассельна. И, разумеется, с Азерлона в тыл отправилось сообщение... 10 апреля многочисленный флот Империи вошел в Узерлонский коридор. Кроме того, флот сопровождает гигантская мобильная крепость. Запрашиваем немедленное подкрепление.